Об элементах системы. Речь и молчание, образ действования, образ чувствования, неустанное внимание к внутренней жизни человека, основа, родившаяся в реалистическом театре, художественной системы. Воображение. В работах Станиславского, в практике его последователей, постоянно – Ведется разговор об элементах системы как о важнейших понятиях школы. Воображение, восприятие, третий объект, сверхзадача, перспектива, словесное действие, воплощающее в постоянном единстве целостный процесс взаимодействия людей в социуме. Осмысленное, целенаправленное поведение. И обратите внимание, Сила человеческого воображения. Все наши знания, весь опыт ничто безмощного воображения. Мы все, насколько нам дано, по сути дела оживляем невидимый мир. Через слово ⁇ представьте ⁇,⁇ смотрите ⁇ через глубинное его знание, через воображение мы превращаем все в нашу реальность и реальность наших партнеров. Один так, другой иначе. Современный художник так делает. Классический художник иначе. В кино одними средствами, в быту иными, но все равно. Существует образный ряд, который мы впитываем в себя. Мы все, насколько нам дано, каждый по-своему, представляем, видим этот образный взгляд. И не перед носом, нет. Он живет в пространстве нашего воображения то фрагментами, то подробно, то многозначно. Об одновременном видении этой множественной реальности невероятном душевном подъеме Левина пишет Лев Толстой Ване Карениной, и что он видел тогда, того после уже никогда не видал.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 Голубь затрещал крыльями, отпорхнув, блестя на солнце между дрожащими в воздухе пылинками света, и из окошка пахнуло духом печеного хлеба, и выставили сайки. Все это вместе было так необычайно хорошо, что Левин засмеялся и заплакал от радости. Очень хорошее определение дал Юрий Нарштейн, наш знаменитый мультипликатор. «Словесная оптика». Да, это словесная оптика, которая существует в речи. Она же есть и в живописи, в кино, в жизни, где угодно. Только через построение в своем воображении образного мира, где одно нанизывается на другое, существует живое общение и восприятие другого человека, искренность и сила происходящего или сила самого образа, как бы его решение. Его невероятность так велика, что я этой серии подчиняюсь. Она для меня убедительна. Это описывается старым классическим понятием катарсис, когда проживание, переживание от каких-то художественных событий настолько велико, что ты на минуту становишься равным этому миру или человеку. У больших режиссеров, конечно, у Станиславского, очень много сказано про воображение и про создание киноленты видений. Да и каждый артист знает о воображении очень многое и считает его ключом к творчеству. Но что значит в конкретном применении понятие «видение воображения»? В жизни, естественно, мы внимательно воспринимаем собеседника, его глаза обращенные к нам, ожидаем его реакцию. Но вот к нам обращается исполнитель, читающий любимых авторов Тургенева, Гоголя, Шолохова, Булгакова, Астафьева. События присвоены, поняты, стали своими, личными переживаниями, и человеку есть чем поделиться со слушателями, точнее сказать, конечно, со зрителями. Но глаза говорящего как будто отсутствуют. Он видит не нас, он смотрит не на нас, зрителей. Он видит собственное воображение. Перед ним проходит видение. Но в жизни наше внимание поглощено не картинками, видениями, а партнерами. Видение воображения и третий объект. Когда-то у Ефремова было замечательное выражение «Что ты тащишь из-за кулис?». Работа над тем, чего нет, и что живет за кулисами текста для мастеров его школы всегда краеугольный камень репетиций. И как только актер начинает понимать это, рождается подлинность чувств, становится ясной очевидной дорогой к живому слову. Но ведь то же самое «закулисье» работает и в жизни. Если любому человеку, например, прохожему, не артисту, просто задать какой-то вопрос, например, где Красная площадь, он обязательно на остановится, посмотрит, уйдет в себя, потом начинает или поворачиваться еще взглядом, где находится этот Кремль. Пространство третьего объекта пока пусто. И мы погружаемся в воображение, заполняем пространство нашим знаниями, не галлюцинациями, конечно. Это мгновение памяти, сигналы, следы знания жизни, опыта его. Всегда, хоть мгновение, но любой встречный ищет, поймает ли он объект, попадет ли в него. И тогда ответит, не знаю, знаю, даже покажет направление. Но он ищет. То есть в любом разговоре мы опираемся на знание нашего воображения. Всегда имеем то, что мы тащим из-за кулис, как след как скользящий совсем неполным, может быть, мгновенный отпечаток. Причем подлинной властью обладает и образ реальной действительности, и образ созданный большим художником. Но обратимся к собеседнику с вопросом, о Пушкине или Есении. Мгновенный каждый знает, соотносит имя со своей реальностью, своим опытом. Облик, строчка, полка, на которой стоит книга. И даже еще рождается внутренний вопрос, а зачем, а что? Зададим вопрос, Андрей балконский Блондин или брюнет? Почти все говорят, брюнет. Кто-то говорит, да нет, нет, блондин, нет, брюнет. На какое-то время, на какое-то мгновение в ответ на вопрос появляется воображение именно то, что мы тащим из-за кулис. Мы узнаем этого человека, может, потому, что чувствуем некое соответствие с каким-то образом героя, или вызываем мгновенное воображение образ артиста, игравшего эту роль. Но ни один человек не сказал еще, а его вообще не было, его создал Лев Толстой. В этом смысле мы никогда не бываем наедине с партнером. О ничем бы ни говорили, мы говорим о том, что для нас важно, но чего физически здесь может не быть. Это и есть то, что можно назвать третий объект — видение знания, внезапно возникающее в пространстве нашего воображения, силами всех данных человекочувствований. Мы как бы всегда разговариваем через объект, через обстоятельства, через то, ради чего мы разговариваем. В этом смысле мы всегда втроем: Я, ты и то, чего нет, но о чем мы говорим, что вытаскиваем из-за кулис. И движущая сила диалога не просто партнер, но и то, что мы предлагаем ему увидеть, вообразить, куда мы выводим нашего партнера, нашего собеседника, на какую-то невидимую, но абсолютно живую реальность. И этот третий объект, ключевой в работе над словом, Третий объект прячется в воображении и перерабатывается нашим жизненным творческим опытом. По существу третий объект это наши знания о мире, открывающие в нашем воображении все, что увидено всеми органами чувств. Не перед глазами, а вне нас, отовсюду, увиденное, оживленное мощью воображения. Интересно, что общение с партнером через этот самый третий объект, через «видение» для некоторых мастеров служит генеральным способом для рождения свободной звучной речи на сцене. Так утверждает, например, режиссёр и актриса Рината Литвинова. Станиславский называл «видение» кинолентой – Тогда, во времена молодого двухмерного кино, это определение было совершенно точным. Наверняка сегодня можно сказать не лента перед глазами, а кино – трехмерное, объемное, бесконечное видение. Мы можем определить его и более точно – знание, в которое поверит и погрузится партнёр. Образ словом, не только предмет, но и ситуация, обстоятельства или опыт свой, или автора, или героя. То, что мы тащим из-за кулис, закулисье непосредственно связано и с нашим восприятием, и отношением к ситуации, и поиском решения. Тогда воздействие – результат, а от восприятия зависит эмоциональное и действенное намерение. слова само по себе –. Драгоценное достояние, но приобретает смысловые свойства только в диалоге. Итак, третий объект, воображаемая реальность, выражена подробнейшим образом. Она осмыслена. Все загадки загаданы. Литературный текст с вообразным метафорическим содержанием, персонажами, пейзажами, событиями, источник воображения. Большой художник укладывает текст в невидимую реальность. Мы можем идти обратным путем. При помощи таланта, фантазии, воображения показывать реальность зрителю. Это как бы встречные процессы. И только глубокая работа над текстом, над тем, чего нет, развивает в человеке способность хорошо говорить, глубоко думать и очень многое понимать. Восприятие. В человеческом общении слово или реплика, даже взгляд, даже жест, это прежде всего внутренне обращенный к другому запрос. Мы говорим не только для того, чтобы высказать свое мнение, но и для того, чтобы получить в ответ возражение, согласие, вопрос, имея в виду главным образом понять другого человека. По сути дела, слово — это способ взаимодействия на наше речевое поведение зависит не только от наших намерений, но от того, как мы воспринимаем других и как понимаем поведение собеседника, его семейные реакции, его мгновенные сигналы. Восприятие партнера как бы ведет нас дальше, рождает новые мысли, слова, поведение, тактику диалога в нужном нам направлении. Слова могут быть одни и те же, Но намерения, обстоятельства, отношения, цели, задачи другие, разные. Неожиданно возникающий взгляд, дыхание, пауза, интонация, ударение, прочитанные в глазах улыбка или раздражение скажут правду. А на таких важнейших темах, как сверхзадача, перспективы речи, словесное действие, мы остановимся в следующем разделе.